ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ОДИНСТАТАЯ К ТЁМНЫМ БЕРЕГАМ Рейна свесилась с мачты, греясь в лучах полуденного солнца. Благодаря дыханию моря, приготовленному Фейлин, она начала, наконец, получать удовольствие от плавания и теперь любовалась океаном. Внизу волны пытались достать ее холодными брызгами, в небе над кораблем кружил Олли. Они вырвались из шторма в спокойные воды, но черные тучи все еще гнались за ними с юга. Раскачавшись, она ловко соскользнула по канату и спрыгнула на палубу. Фейлин стояла у штурвала, но управляла кораблем с помощью магии, посылая в паруса ветер. Мьориган на нижней палубе пытался связаться с Голонором, застрявшим на драгорне. Шторм всем спутал карты. «Прошлой ночью Мьориган говорил с твоим отцом», — сказала стоящая на носу Фейлин. Рейна медленно подошла ближе. «Что он сказал?» Она прекрасно знала, что ничего хорошего отец сказать и не мог. Всю ее жизнь он обращался с ней, как с остальными подданными, приказывал и командовал, ожидая беспрекословного подчинения. Если бы не мамина любовь, она была бы уверена, что ее произвели на свет, только ради отцовского великого плана. Но о маме лучше сейчас не вспоминать, тем более, что Фейрин говорила важные вещи. «Он чувствует, что нам кто-то противостоит. Ни он, ни другие старейшины не смогли разогнать шторм». «Но откуда этот? Кто-то узнал, что давать отпор нужно нам?» озабоченно спросила Рейна. Отец начал складывать этот план по кусочкам, как мозаику давным-давно лишь избранные видели полную картину. Людей среди них точно не было. Вот это нас всех и беспокоит. Чтобы управлять штормом таких масштабов, требуется большая магическая сила. Но чтобы поддерживать его так долго, борясь с людскими магами и эльфийскими старейшинами, требуется сила практически бесконечная. Твой отец, полагает, действует не один человек, а целая группа. Кристаллы на браслете Фейлин замерцали, приливаясь словно осколки звезд, упавших с небес. «Повелитель эльфов думает, что нас предали?» — спросила Рейна. Фейлин взглянула на нее печально, но не стала читать нотаций. Она знала, что отношения в этой семье непростые. Но ей трудно было смириться с тем, что дочь называет отца исключительно по титулу. Хотелось, чтобы между ними была та же близость, что и у Рейны с матерью. Но, увы, Рейна не могла дать ему ничего, кроме уважения, которого требовали его возраст и мудрость. «Твой отец беспокоится, что вы, они могли остаться сторонники валаниса Ну как, когда его победили в Элетии, люди ютились на границах диких болот. Даже темнорожденные пришли слишком поздно. Они не могли подпасть под влияние его темной магии». Рейна брала у руки истории у Фейлин, но родителям, которые все это видели своими глазами, тоже было что рассказать. «Элетии война не закончилась». После битвы осталось много эльфов, скованных коварной волей Воланиса. Мы нашли и перебили их, прежде чем покинуть Ириан. Но твой отец считает, что сперва Воланис набрал сторонников среди людей. И если это правда, за тысячу лет культ мог стать еще сильнее. Значит, против нас играет кто-то, служащий королю Рингару? Кто-то, знавший, что мы прибудем? Не обязательно. «Мы велели ему пригласить магов из Краконата, собрать королей и королев, значит, список подозреваемых расширился», — Фейлин развернула паруса, меняя курс. «И чего они хотят?» — задумалась Рейна. «Предположим, какие-то люди решили помешать их планам. Если они поклонялись Валанису, их желание помешать эльфам понятно. Но все же, чего они хотели добиться? Валанис ведь навечно заточен в валетии. Если они и правда существуют, цель у них может быть лишь одна — освободить Валаниса. Но без драконов разбить янтарные чары невозможно, Рейна. Людям до него не добраться». «Но пророчество!» — начала Рейна и запнулась, зная, что это скользкая тема. «Твой отец не верит в эхо судьбы», — ответила Фейлин, но на ее лице отразились сложные чувства. Мать Рейны твердо верила в последние слова Наланы, Отец же потерял веру в богов и их пророчество Это создало между ними раскол. фейлен согласна была с Аделандрой, но королева, уходя в южные земли Айды, наказала ей остаться с Рейной. Если он не верит в эхо, почему выстраивает свой план согласно словам Наланы? Сама Рейна не знала, во что ей верить, но отцовское отрицание пророчества подталкивало ее встать на сторону матери. «Он не верит в пророчество», — сказал Мьорриган, поднимаясь на палубу. «Но знает, что люди разрушают все, к чему прикасаются. Если способ освободить Валаниса есть, они его найдут. А когда поймут, что натворили, и горько пожалеют, для всего Ириана будет уже слишком поздно. Мы ответственны за то, чтобы у них не возникло и шанса все испортить». Рейна почувствовала, как разгорается в душе пламя противоречия. «И то, что план мы начали накануне появления звезды Полдоры, просто совпадение?» Она подняла глаза к небу, которую уже завтра могла расчертить комета, известная всем как звезда Полдоры. Она пролетала мимо каждые пятьсот лет, и Налана прямо указала на нее в своем пророчестве, не забыв упомянуть испытания, которые та принесет. «Вот именно, совпадение. К тому же звезда Полдоры, как правило, появляется в ночном небе. При свете дня ее не увидеть, чтобы не утверждала Налана». «А Голанор, если у него все получится в Карканате, исполнится часть пророчества, в которую повелитель эльфов не верит». Рейна почувствовала предупреждающий взгляд Фейлин. Принцессе негоже повышать голос. «Сосредоточьтесь на своей задаче». Мьорриган подошел к борту, заложив руки за спину. «Забудьте о предсмертном бреде Наланы и взгляните правде в глаза. Мы должны уничтожить Валаниса раз и навсегда, пока он в Элете, пока он уязвим, пока слабоумные люди его не освободили случайно». Поняв, что Фейрин свою веру, их веру, защищать не собирается, Рейна развернулась и пошла в каюту. «Ну и ладно». Спорить с Мьорриганом было невозможно, слишком уж он привык подлизываться к королю. Олли размял крылья и слетел с небес к ней на плечо. Видно, решил, что теперь неплохо бы подкрепиться. «Не забивай ей голову всякой чепухой!» — велел Мьорриган, когда принцесса ушла. «Если богов не существует, значит, и не существует их пророчеств». «Она должна полагаться на способности нашего рода, данные нам от природы, а не на болтавню женщины, верившую в выдуманных богов». «Но и мы когда-то верили в этих богов», — Фейлин отпустила корабль плыть по воле ветра. «Мы были юные и наивны я бы даже сказал, примитивные. Боги не стали бы давать Воланнесу такую силу. Они не допустили бы горе и разрушения, постигшего нашу землю и наш народ». Валанис нашел некий источник мощнейшей магии, и его разум помутился. Вот и все. Разве магия не дар на юса? Во время темной войны Фейрин еще не родилась, но знала, что Валанис утверждал будто силу ему даровал сам на юс, бог волшебства. Магия такая же часть этого мира, как огонь и лед, также вплетена в ткань нашей реальности. Мьорриган окинул Фейлин оценивающим взглядом. «Боюсь, король зря отдал принцессу на воспитание тебе». Фейлин прикусил язык, не желая ввязываться в ссору. Вместо этого она обернулась к югу. «Как Голанор, появились некоторые трудности, но он заверил меня, что доберется до карканата в назначенный срок. Если не будет новых препятствий, мы доберемся до Ильена через несколько дней». «Думаешь, король, Рингар пошлет кого-нибудь нам навстречу?» «Не сомневаюсь, он обязательно захочет похвастаться эльфами перед другими правителями Ириана. Не удивлюсь, если на берегу нас встретит целая армия».